а не милой нашему сердцу разновидности варварства. Правильные ходы Все мы знаем, что в ходе последних десятилетий британская команда по перетягиванию каната добилась беспрецедентных успехов, раз за разом выигрывая чемпионаты мира, которому только и оставалось что разевать от зависти рот. В родственных этому видах спорта В футболе, теннисе и асинхронном плавании стилем браз, победа от нас ускользала. Но ведь, если бы мы принялись хапать и прижимать к нашим мужественным грудям все подряд спортивные кубки мира, картина получилась бы нас недостойная, и все же доблесть, явленная англичанами в одном виде деятельности, наполовину спорте, наполовину игре, оказалась неожиданностью почти для всех. В течение полувека Россия возвышалась, подобно колоссу, над шахматным миром, став и символом его, и хозяином. Как же получилось, что второй помощи шахматной державой планеты стала Англия? Да, за мировую корону все еще борются Карпов и Каспаров. И все-таки Англия, страна, в которой 15 лет назад и то ни одного не было, теперь обладает... Большим их числом, большим, чем любая другая, за вычетом Советского Союза. Все началось с Тони Майлса, создателя удивительной бирмингенской защиты. Теперь же у нас имеются и Найджел Шорт с Джонатаном Спилменом, шахматисты самого высокого ранга. Английский шахматный взрыв так обозначили это явление 10 лет назад, стал, как говорят, результатом монументального сражения Спасского и Фишера, состоявшегося в 1972 в Рейк-Явике. Однако напрашивается вопрос, почему это сражение не распалило подобным же образом игроков американских? То, что Соединенные Штаты как шахматная держава оказались слабее Англии, представляется удивительным. В конце концов, именно Америка получает самый цвет шахматистов, невозвращенцев, да и население ее в пять раз больше нашего. В Англии же шахматисты, как, увы, всем хорошо известно, денег получают мало, а ободрений и внимания средств массовой информации и того меньше, а между тем шахматы продолжают в ней процветать. У меня имеется на этот счет своя теория переоценить никчемность которой невозможно. И состоит она в том, что шахматы есть по основополагающей сути своей театр. Я и игрой-то этой впервые заинтересовался по-настоящему, когда услышал о винте Смыслова. Есть такой великий русский шахматист Василий Смыслов, чемпион мира, прославленный в особенности как мастер Эншпиля. и переживший совсем недавно подобие бабьего лета. Так вот, перемещая фигуру из одного квадрата в другой, он обычно подкручивает ее, словно бы ввинчивая в поверхность доски. Другие шахматисты могут мягко опускать фигуру или агрессивно пристукивать ею. Смыслов ее ласково ввинчивает. Психологический эффект это движение создает сокрушительный. Оно выглядит таким необратимым, таким продуманным, полным такой абсолютной уверенности в себе. Каспаров нависает над доской с задумчивым выражением грозного мужа, увидев которое сразу хочется попросить у него фору.